Глава 5. Утро обозначило своё появление солнечным лучом, что гулял по моим векам, заставляя невольно жмуриться и тереть глаза, а также голосом подруги: "Таш, Дашечка, ты весь день спать собралась?" Я рывком села на кровати и уставилась на рельку, которая от неожиданности ресницами захлопала. "Я уже не сплю", буркнула я, недовольно покосившись на окно. заглянувшим в комнату солнцем, пробормотала. «Такой сон испортили!» «Сон?» Иришка подобралась ближе и застыла вся во внимании. «А кто снился? Блондин, брюнет?» Я покраснела, и довольная Ирка рассмеялась от того, что попала в точку. «Колись давай!» — не отставала подруга. «Оба!» — призналась я. «О!», -о — только и смогла выговорить Иришка. «А сон был очень эротический!» или очень-очень-очень эротический. Я помотала головой, чувствуя, как солетают остатки сна, и протянула. Очень-очень Ирка взвизгнула как поросенок, а я мстительно добавила: "Необычный, волшебный такой. Так а что необычного, если эротическим не был?" Скуксилася Риелка. "Ну что снилось-то? Рассказывай. Снились-ся не оба?" краснее пробормотала я и место такое хмм восточное в далеке гора а на ней похоже на буддийский храм и там знаешь природа такая сумасшедшая папоротники деревья всё зелёное как в аватаре прямо только не в 3D очках а в 3D с полным погружением с запахами звуками горелька старательно хлопала ресницами по мере моего рассказа «Так, а парни-то что? Что ты мне про природу?» Я снова покраснела, но упрямо головой помотала. «Главное, там была природа». Почти не соврала. Ладно, нагло соврала я. «Ощущение?» «Нет, ну что нового? Что тебе, Шаолинь, приснился?» Разочарованно протянула подруга. «Ты же им все уши прогундела. Да пока мастер Гора в академии не появился, ты же невменяемая была, только о Шаолине говорила». Мастер Гора оттуда, да? Я даже закашлялась. Ириш, чай линь в Китае, а Мастер Гора японец, если что. Это как бы разное. Арелька передернула плечиками и отмахнулась. Если моря нет, мне оно всё на одно лицо. В Японии есть как раз-таки море, японское, пробормотала я. И Тихий океан. Но раз так, надо тебе у Мастера Гора спросить, нет ли там какого шаринистово монастыря или академии я бы с тобой поехала с условием, что ты обещаешь со мной плавать ты знаешь я нахмурилась мастер гура как раз вчера что-то о некой альмаматер говорил даже спрашивал не пришли ли мои документы спутал с кем-то наверное наверное беспечно согласилась сирка ты что делать-то будешь сегодня у наших последний зачёт а у нас каникулы Мы с Иришкой были одними из тех счастливчиков, кто сдал последний зачет автоматом. И, в принципе, могли получить разрешение в деканате отчаливать по домам еще вчера. Но не сильно-то спешили на волю. Потому что с поддельными карточками у нас всегда есть возможность выбраться ночью из общаги, как вчера. А из дома особо не набегаешься. — Да, мне вчера мама звонила, — ответила я. Сказала, Кирюшка заболел, мол, какой-то зело злобный вирус. предостерегла. То есть ты домой заезжать не будешь? Сразу ко мне? обрадовалась Ирелька. Вот и мама так сказала, подтвердила я. Чтобы к тебе тусить ехала, а она мне на карту денег переведёт на визу и вообще, и чтобы я с вами на гуа летела, в общем. Общагу потряс виск Ирельки, а мне пришлось на какое-то время утонуть в её объятиях. Погоди, попросила я, мягко отстраняясь. Что-то не нравится мне всё это. Что не нравится? Не поняла, Ирка. За брата волнуешься? Знаешь, волнуюсь, подтвердила я. А ну, конечно, дети всё время болеют, но как-то не по себе. И тон у мамы был такой взволнованный. А Виталий Владимирович где? спросила Иришка. Мама говорила, сегодня рано утром уехать куда-то должен был. Так что, знаешь, заеду-ка я домой. Мама одна с Кирюшкой, а может, нужно чего? И я понимала, что говорю ерунду. Если чего нужно, принесёт домработница. Но что-то тянуло домой, как щенка на поводке, что-то тревожное. И этот мамин тон вчера. Я сначала подумала, из деканата позвонили, сообщили о случившемся утром, а потом поняла, что не это. Мама была какой-то наигранно весёлой. И Кирюшка, который выхватил у мамы трубку и спросил, когда приеду и привезу робота, больным не казался. Мама тогда забрала у братика телефон и сказала, что перевела мне деньги на карточку, и что, может, не стоит к нам заезжать, еще заболею, а стоит сразу поехать к Иришке. И я насторожилась, еще когда перевод на карточку получила. И это при том, что в прошлом месяце мама высказывала, что много трачу, и в следующем мое содержание урежут. И вот, что называется, урезали. В несколько раз, только не разделили, а умножили. Я еще по телефону спросила, может, мне на Гуа все лето оставаться. А мама тут же встрепенулась и затараторила, что идея хорошая, а денег она мне еще переведет. Словом, после разговора с мамочкой не по себе было. Сильно не по себе. Вчера уже поздно было ехать домой, а ночью мы тусили... но сегодня решила во что бы то ни стало заскочить. Как-то всё стремительно и неправильно навалилось. Подкаты дурака Гадаева, его настойчивость на грани психушки, два доморощенных пикапера, которые снятся потом в неприличных снах. И вот мама говорит, что братик заболел. Так что пока не буду убеждена, что с Кирюшкой всё в порядке, даже от акционо невиданной родительской щедрости радоваться не смогу. Приняв душ, мы с Риэлькой позавтракали, как и положено студенткам, кофе с подсохшими вчерашними или с позавчерашними булочками и, побросав кое-какие вещички в рюкзак, выбежали из общежития. На остановке расцеловались, прощаясь, пообещав созвониться, списаться в самое ближайшее время, после чего Риэлька вспрыгнула в свой автобус, который умчал ее к нужной ветке метро. А я осталась дожидаться маршрутку. По дороге домой я заскочила в Буслик, детский магазин, и купила самого классного робота, на мой взгляд, трансформера с горящими глазами и весьма устрашающего вида. После чего антилопа и поскакала к отчему дому. У аптеке замешкалась, думала позвонить маме и спросить, не надо ли чего, но вспомнила её вчерашний тревожный тон. У Сердеи, с которым убеждала меня ехать к Ришке, а потом как можно быстрее и надольше к Акиану, и не решилась. Входная дверь тренькнула, пропуская меня, и оторвав взгляд от монитора, на котором идёт жаркая битва в Архедж, на меня подняла взгляд консьержка, тётя Луша. Лукреция Павловна подняла палец вверх, что означало секунду, умело вывезла свою эльфийку из стана вражеских кобольдов. И снова, взглянув на меня, поправила очки на переносице. — Милоснежка! — удивлённо пробормотала она. — Доброе утро! А ты какими судьбами? — Здравствуйте, Лукреция Павловна! — поздоровалась я, чуть скривившись на Белоснежку. — Хотя тётя Алуша всегда так меня зовёт, как и окружающие. — Так у меня каникулы уже! — Быстро, быстро! — удивлённо пробормотала тётя Алуша и снова поправила очки. Слушай, тут такое дело, поселение этих кобольдов никак пройти не могу. Вот же крысы поганые. У них шаманы воинам помогают не пройти. Я как-то помогала Лукреции Павловне в Warcraft'е. Археичана освоила только в этом году. Естественно, я посоветовала установить, когда была дома весной. И вот, пожалуйста. А вы кто по специальности, тёть Л уж? Поинтересовалась я. Моя эльфийка Лукрель С гордостью сообщила консержка: "Боевой мак, вивисектор. О, так вам лёгкая броня нужна и двуручный посох или одноручный и щит", протянула я. "А вы отсюда вижу, в тяжёлой бегаете. Переоденьтесь и сами их всех замочите". С этими словами я проскользнула к лейфтам, а тётя Алуша переводила недоумённый взгляд с меня на экран. От чего-то показалось, что консьержка очень удивилась при виде меня, а потом как будто специально хотела задержать. Так и есть. Ташечка, крикнули мне вслед. Но спасительные двери лифта раскрылись, я в них юркнула, помахав напоследок тёте Луше, делая вид, что не поняла её крика, отметив про себя, что консьержка захлопнула ноут и взяла в руки мобилку. Когда двери лифта снова распахнулись на двенадцатом этаже, на площадке меня поджидала мама. Но в каком виде? Мамочка у меня очень красивая и молодая, светленькая, волосы вьются, лицо сердечком, как у куклы Барби, стройная с большой грудью. Она даже по дому носит шикарные платья или модные леопардовые лосики и тонички с горловиной на одно плечо. Обожает кристаллы и стразы. Прочим, если на ком-то блёски выглядят, мягко говоря, неуместно, то на мамочке любой наряд, даже самый вычерный и экзотический, смотрится шикарно, словно райская птичка залетела в нашу серую реальность из другого мира, и как не старается закосить под местного воробья, красит серой краской пёрышки, а яркое оперение всё равно пробивается, не скроешь. Надо сказать, фигура и овал лица у меня в неё. И в чертах что-то похожее есть, только волосы тёмные, почти чёрные, но с каштановым отливом, тяжёлые, явно папины, и глаза зелени листвы. Сегодня же мамочка была одета в какой-то невообразимый балахон, кутающий её от подбородка и до кончиков пальцев рук, такой широкий, с продольными складками, что непонятно, какая там под ним фигура. На голове бледно-голубой платок в тон, что до последней волосинки причёску скрывает. Макияж тот только мой опытный глаз определил, что он есть. А так с двух шагов даже тушь на ресницах не заметишь. Расшит балахон индийскими огурцами и ящерками, тоненькими, бледными, но какими-то живыми, с расстопыренными лапками. Дочь моя, возвестила маменка на всю площадку, стоило дверям лифта разъехаться. "Мам, ты чего?" интересуюсь, выходя из лифта и чмокнув родительницу в холодную щеку. "И что с тобой? На тебе? Ты с Виталием Владимировичем поругалась и теперь в монастырь уходишь? В прошлый раз ты ему обещала мужскую уйти". Мамулечка замешкалась, но лишь на пару секунд. В следующий миг порывисто обняла меня. прижала к груди: "Ташечка, девочка моя, белоснежечка. А вот это уже тревожно. Мам, да что с тобой?" лоб хмурю. А мама не перестаёт удивлять. Ты веشيчки домой постирать решила закинуть. С этими словами мамуля попробовала отнять мой рюкзак, а сама выразительно на двери лифта глазами показывает. И я, буду не я, если не намекает Рюкзак я не отдала. Вместо этого напомнила: Мамуль, какой стирать? Мы с Ирелькой в блоке живём. У нас стиральная машинка имеется. Я робота Кирюшке привезла. Я передам. Тут же нашлась мамочка. Тут я уже не выдержала. Мам, ты долго собираешься дочь одну на пороге держать? Пройти, дай, братика обратую. И ничего я не собираюсь, возразила мамочка. А если Кирлик радовать начнёшь, это будет долго, а у нас каждая минута на счету. Дверь в коридор приоткрылась, и из неё высунулась кудрявая белокурая голова. При виде меня голубые глазки просияли, словно в них зажглись лампочки. "Сашка!" закричал Кирлик. "Кирюш, тут уже мамочка больше пройти мне не препятствовала, и я просочилась в твой дом". Оказавшись в огромном светлом холле, присела, уперевшись коленом в пол, и принялась тормошить брата. Первая волна радости при виде меня быстро схлынула, потому что поцелуи в кирли как всякий настоящий мужчина понятно не выносит. Что ты мне принесла? спросил он, поморщившись. Но стоически терпя проявление сестринской нежности, ласково потрепала его по макушке и ответила: Так, а кто робота заказывал? Громогласный вопль потряс квартиру и вынудил мамулю прислонить ладони к ушам, когда достала из рюкзака и торжественно вручила подарок. "Ох ты!" вопил восторженный Кирлик. "Трансформер с крыльями! Ты видела? О, он в дракона трансформируется!" Братик порывисто обнял меня за шею, так что чуть не задушил. и клюнул пару раз в щеку. Я довольно рассмеялась, а мамуль, которая на нас смотрела, побледнела. — Это знак, — сказала она. — Опять знак, а не близко. — Какой знак, мамуль? — спросила у нее. Но мамочка только отмахнулась. Поскольку это была не единственная странность за утро, я решила внимания не обращать. Пока. Сама в комнату унеслась, Сбросила успевшие поднадоесть бесформенные джинсы с подворотами и толстовку цвета хаки. Переоделась в драные джинсики в облипку, потёртые на самых правильных местах и маечку на бретельках модного огульева цвета. Походя, любовно погладила древко лука на стене. У меня их целых 3, почти коллекция, а самый любимый тот, что в детстве Виталий Владимирович сам смастерил. Как бы мамуль не хмурилась, мол, портит вид комнаты, его выбросить или со стены снять, ни почём не позволю. На другой стене на полках книги и фотки, мы с мамульё, с релькой, а больше всего с Кирликом. Одна скромная фоточка с отчемом очень стеснялась, когда её в рамочку ставила, и ещё больше, когда Кирюшка меня захлёбываясь Виталию Владимировичу сдал, а тот хмыкнул. Ещё недавно постерами было всё заклеено. Солистами рок и готических групп, про которых Мамуль не уставала повторять, что они страшнее атомной войны, в смысле солисты, хотя и творчество с ее точки зрения тоже. Мобилка тренькнула. Тыкнув на конвертик, прочитала сообщение от Ириэльки. «Белоснежка, а нас двоих ждали. Оказывается, твоя Мамуль моей звонила и предупредила, что мы вместе приедем. То, что Мамуль пыталась мне что-то сказать... Ещё там, на площадке, но почему-то так и не решилась. Понятно. Как понятно, что что-то не то, но ничего. Я человек прямой, к тому же спешить мне некуда. Сейчас выведаю. Словно прочитав мои мысли, мама, постучавшаяся и дождавшаясь моего гу, зашла. Прежде чем закрыла за собой дверь, я успела расслышать довольный вопль братишки. Как-то не похож он на умирающего лебедя, проговорила я, не открывая глаз от Мамули. Та вспыхнула, потупилась и забормотала, что ему, да, намного лучше. Как и ты, не похожа сама на себя, продолжила я. Зачем платок на голову повязала? Что за хломида на тебе? Только не говори мне, что модно. Я последние 3 месяца не в лесу жила. Знаю, что модно, а что нет. И что тебя не заставишь, Макси, надеть, если содержимое до кольте не вывалить и руки не открыть? Украшений нет, макияж скромнее, чем у восьмиклассницы, которая у мамки помаду стыбрила. Что происходит, ма? Мамуль ресницами захлопала, зарделась, слушая меня, а потом огоршила: "Тебе нужно уехать, Сашенька". И я так и села на своё девичье ложе с открытым ртом, Мамочка рядом опустилась и за руку взяла, причём пальцы её при этом дрожат, а подбородok дёргается. "Мам, что случилось?" спросила уже серьёзно. "Если что-то, ты только скажи. У Виталия Владимировича по работе проблемы?" Мама посмотрела на меня удивлённо, головой помотала. "Нет, у Виталика нормально всё. У тебя проблемы, Ташочка? У меня «Да какие у меня проблемы, мам!» Сессию она отлично сдала. «Кстати, спасибо, что поинтересовалась. Если ты прогадай вас в компании, так они огребли вчера так, что не только меня, девочек на Красной улице за версту обходить будут». «Саша!» — ахнула мама. «Ты откуда о такой улице знаешь? Не к лицу девушки о таком знать, да еще вслух». «Ну, знаешь, мамуль!» — опешила я. «Вот чего-чего!» А ханжество за тобой раньше не водилось. В ответ на мой справедливый упрёк мамуль вовсе себя неожиданно повела. Руку протянула, локон мне за ухо заправила, проведя пальцами по щеке, прошептала: "Девочка моя, как на отца та похожа". "Мама, моему возмущению предела нет. Она ведь за все годы со мной ни разу об отце не заговорила". Тут мамочка встрепенулась, Соловна, какая-то неожиданная мысль пришла, или что-то с опозданием до неё дошло. Погоди, а что с Гадаевым, это который с первого курса тебе прохода не даёт? Ох, Ташечка, он не так и виноват. Он не может на тебя не реагировать. Ташечка, никто не может. Да ты, наверное, и сама заметила. А это уже возмутительно. Мама, возмущаюсь слух. Да если бы не мастер Гора Ещё неизвестно, чем бы закончиться могло. Мастер Гора для того и приставлен. Невозмутимо протянула Мамуль, поводя точеными плечиками. Его специально из альмаматер прислали. Прочим, что это я? Это ещё из какой такой альмаматер, Мамуль? скипела я. И мастер Гора о ней говорил. Я-то подумала, сэнсей заговаривается или спутал меня с кем-то. А документа каких-то говорил. Спрашивал, кажется, прибыли они или не прибыли. Я ничего не понимаю. Мамуль, честно. Видимо, чтобы совсем уж меня шокировать, мамулечка побледнела, а еще у нее пальцы задрожали. «Документы должны прийти. Из-за альма-матер? Беги, Сашечка, беги! Я уже с Риэлькиными родителями договорилась. Сегодня дома посидите, только никуда не выходите». А завтра на океан махнёте, визы вам дадут. У Виталия Владимировича там знакомые. Солнце, пальмы, песок. Мама делано заулыбалась. А у меня прямо весь запал юмора и оптимизма пропал. Я тебе завидую. Живи там сколько хочешь, продолжала тарахтеть мамуль. Если денег нужно, я ещё перекину, только, пожалуйста, делай, что я говорю. Мама, невежливо перебила я мамулечку. те объяснить по-человечески, мне ничего не хочешь? Нет времени, Ташечка, нет времени, проговорила мамочка, цепившись в кисть обеими руками. Я тебе потом всё расскажу, честно-честно, когда всё позади будет. А сейчас они в любую минуту могут прийти за тобой. Да кто прийти-то должен? Судя по маминому виду, дело тут какое-то серьёзное, поэтому спросила, пристально глядя в глаза. Но с таким видом, что меня только бульдозер с места сдвинет, пока мамуль не расскажет. Мамулечка сглотнула, посмотрела на меня с отчаянием и, видимо, сообразив, что не отстану, дрогнувшими губами пояснила. — От твоего отца! Меня как обухом по голове шарахнули. Дежавю такое стойкое, по коже от чего-то мурашки маршировать принялись. В груди ухает. Пальцы на руках и ногах заледенели. А От отца, вытрощившись на мамуль, переспросила на всякий случай: "От души надеюсь, что мамочка разыграть решила, пусть и не слишком нормальным способом". Мамочка порывисто к себе прижала, как ядовича кирлика, принялась по голове гладить и забормотала: "Сашечка моя дорогая, девочка моя, ты не понимаешь, нельзя тебе туда". Ты не такая, как женщина их мира. Ты совсем-совсем другая. Опять же не знаешь традиций. Даже то, что из Альмаматра документы пришли, пусть даже так, отец прав и не пустить. А он наверняка захочет тебя в дракорате оставить или пообещает какому-то клану. А тебе к драконам нельзя, совсем нельзя. Ты не сможешь жить с ними, никак не сможешь. Я хоть и растила тебя как принцессу, да только не драконью. Надо сказать, я совсем опешила, прямо вот в ступор впала, потому что мамочка абсолютно адекватно и здоровой выглядит, только напуганная сильно. А мамуль мой только свиду нежно цветок. Я-то знаю. Мамочка осторожно отстранилась. Ты что? Что говоришь такое? И тут я вижу у мамочкиных глазах слёзы и понимаю, что она не шутит. Как мой отец жив? Доходит до меня, и мамочка кивает. Тут ко мне двое пристать пытались. Не знаю, зачем говорю это мамулечке, и оба с одним и тем же дурацким подкатом оба говорили, что от моего отца. Я ещё подумала, какая глупая шутка. Принцессы меня называли. "Где Сашечка?" дрогнувшим голосом уточнила мамуль. Я рукой махнула: "Там, возле академии. А то, что ещё в клубе среди ночи" Я сообщать по понятным причинам не захотела. «Срочно бежать!» Резюмировала мамуль, и вот таким тоном она это сказала, что мне как спорить, так и шутить как-то совсем перехотелось. «Я чувствую, это они!» добавила мамочка. И в этот момент входная дверь тренькнула звонком. Мама сразу побледнела, чуть не сравнявшись с цветом со своим голубым платком и балахоном. Поздно сорвалось с её губ, но Мамуль тут же нашлась. Сашка, давай в окно. Мамуль, а вот сейчас уже начинаю подозревать, что у Мамулика как минимум жар. Напоминаю, у нас 12 этаж. Мамулечка вздрогнула, как-то странно на меня посмотрела. Раздался радостный вопль Кирлика. Папа вернулся. Мамуль тут же бросилась из комнаты, и я за ней Сбегая по лестнице, мамуль крикнула братишке, что это не папа, и чтобы шел в свою комнату. Кирлик нехотя подчинился. Мамулечка раньше меня к двери подбежала. Я на лестнице стоять осталась, потому что что-то с ногами случилось. А славли и как-то свинцом налились. Я замерла. Дрожащей рукой в перила вцепилась. Смотрю, как мамочка такими же дрожащими руками дверь отпирает. А на пороге тот самый бернет из клуба, высокий, на две головы выше мамочки, широкоплечий, на этот раз в оранжевой майке, что только лучше смуглый цвет кожи подчёркивает и красивый просто до невозможности. У мамочки плечи дрогнули, как его увидела, отступила на шаг, а парень отмочил, стремительно опустился на одно колено. Затем, склонив голову пальцами обеих рук, дотронулся до смоляной макушки, лба и груди. У меня нервный смешок вырвался, хотя если бы знала заранее, что мамочка в ответ вытворит, я бы, наверное, с лестницы скатилась, потому что она тоже присела стремительно, коленями пола коснулась и на маникюрными пальчиками по паркету щёлкнула, кивнув. Я обеими руками в перилах цепилась, Опасай с ума сойти. А мамочка уже распрямилась и сказала парню, который так и застыл с опущенной головой: "Приветствую, дракон. Можешь войти в мой дом?" "Я войду в твой дом с миром, госпожа", сказал парень, поднимаясь. Стоило ему порог переступить, как он взгляд поднял и меня глазами нашёл. "Приветствую, принцесса", сказал он, старательно выговаривая слова. Я Кенджи Кеншин, второй сын предводителя клана Тигрового глаза, подземного дракората и временно поверенный твоего отца, могучего воина и верховного предводителя Огненного дракората, Мечего Кенрю. И я пришёл за тобой. О как, — вырвалось у меня. — А на колено падать будешь?